Сон все не шел. Перед глазами стоял образ лорда Стивена в проруби, жуткая рана на лбу. Если бы не она, Астрик, скорее всего, выбрался бы. Как там говорил Алик, что-то про романтическое свидание при Луне и про Анабель, которая стукнула Астрика по голове. Только погода все испортила. Нет, это Дейзи сказала, что на пруд пришел слуга и стукнул хозяина, но тогда бы на нем не было коньков. Куда бы ни девались эти окаянные ботинки, Аствик утонул в коньках утром. Его смерть была случайностью. Аннабель не помогло бы. Анабель ни при чем, значит, кто-то. И Дейзи уснула.